Глава 13. Ярослав не мог найти себе дома места. Его всё вокруг раздражало, и хотелось просто лечь и заснуть крепким сном, а потом проснуться и будто ничего не было вообще. Но уснуть так и не удалось. Карты, карты, карты крутилось в голове. Как-то странно всё закончилось, а сегодня опять началось днём в офисе. Неужели это наваждение никогда не оставит меня в покое? Или я чего-то не понимаю, что-то упускаю? Она на самом деле должен понять и принять как данное, но я не хочу. Я скоро совсем сойду с ума, а там недалеко и агентство потерять. Ещё не успел начать работать, как вынужден решать иные проблемы и шарахаться от каждой игральной карты, думая, что это чья-то хитроумная проделка. Я становлюсь параноиком, чёрт. Он выругался и встал с кровати. Электронные часы на прикроватной тумбочке показывали начало первого ночи. Внезапный сигнал телефона, оповещающий о приходе сообщения, заставил Ярослава вздрогнуть от неожиданности. Был бы он верующим, точно бы перекрестился, но Ярослав не верил ни в какие высшие силы. Разве что изредка где-то в глубине души он позволял себе верить в существование ангелов-хранителей, хотя понимал, что по пустякам они не станут вмешиваться, а всё, что вокруг него происходит, это всего лишь чья-то глупая затея. возможно, просто происки конкурентов по туристическому бизнесу. Глянув на экран телефона, Ярослав не сразу понял суть сообщения, пришлось открыть его целиком и прочитать внимательно. Если упавшая вам в руки звезда обжигает и ранит ладони, не спешите с ней расстаться. Другого подарка судьбы может уже и не быть. МЛ. Вот и раз, это ещё что за новость? Подарок судьбы. Опять эти инициалы МЛ. Как на бархатном мешочке с картами, Ярослав бросил в холодный пот, то ли от злости, то ли от волнения. Он решил немедленно со всем разобраться и, несмотря на позднее время, в торопях переоделся и поехал в салон мадам Марии. По дороге, перебирая разные варианты диалога, он мысленно настраивался на беседу. Сосредоточиться удавалось с трудом. Над городом вновь сгустились снежные тучи, и начавшийся снегопад сводил видимость на дорогах почти до нуля. Кое как, доехав до нужного ему места, Ярослав припарковался немного поодаль от салона и ни секунды не мешкая направился прямо к заветной двери. Судя по всему, его ждали, так как дверь приоткрылась, едва он успел к ней подойти. "Проходите", всё тот же низкий женский голос спокойно пригласил его пройти. "Вы растёте в моих глазах, милый друг", сказала мадам Мария, держа в правой руке небольшой старинный канделябр. с горящими свечами. «У вас нет тут электричества?» — внезапно спросил Ярослав, хотя намеревался задать совсем другой вопрос. «Есть, просто я не люблю разбавлять ночь искусственным светом. В воске свечей совсем другая энергия». Она взяла Ярослава за руку, и тот почувствовал, как тёплый поток с едва уловимым импульсом, проникая через его ладони, поднимается по руке к плечу. от плеча по шее до макушки головы, потом вниз к солнечному сплетению и так до самых кончиков пальцев ног. Чувствуешь? тихо прошептала Мадам Мария, но он услышал её голос. Чувствую, как под гипнозом ответил Ярослав. Его глаза уже привыкли к полумраку, и он мог различать предметы вокруг. Решительно задать интересующие его вопросы, и разобраться со странностями, что происходят вокруг, не прошла, только всё вдруг почему-то стало не столь важным. Идём со мной. Не бойся, она продолжала держать его за руку, а ему самому не хотелось её отпускать. Доселе неведомое чувство близости двух душ было сродни экстазу. Он и не знал, что такое вообще возможно без интимной близости, и тут не важны ни возраст, ни красота, ни мировоззрение, ни что иное. Она точно цыганка или колдунья крутилась у Ярослава в голове. Маленькая прихожая осталась позади, потом они миновали ту самую комнату, где несколько дней назад они с Романом не могли понять, куда вообще попали. Но оказалось, что за умело замаскированной потайной дверью имелся ещё один огромный зал, доверху уставленный книжными шкафами. Библиотека, не иначе, сказал Ярослав самому себе. Как он успел заметить, книги на полках были на разных языках, а некоторые такие древние, что их и трогать было страшно, не дай бог рассыплются прямо в руках. Пахло сыростью и свечным воском. Вот это моя обитель. Мадам Мария наконец отпустила руку Ярослава и широким жестом обвела комнату вокруг. Тебе нравится здесь? Пока не знаю. Он повёл плечами и даже не заметил, что женщина перешла с ним на ты. Он едва сдерживал порыв вновь взять её за руку и попросить повторить тот сводящий с ума экстаз. Коя как взяв себя в руки, Ярослав отвёл взгляд в сторону, чтобы не попасть под влияние гипнотических глаз и спросил: "Зачем я здесь?" "Я хочу научить тебя всему, что знаю сама", тут же ответила она. "Я долго искала тебя в разных городах, среди сотен тысяч мужчин, и вот наконец ты здесь". «Просто прими это как данное и перестань сопротивляться, мой ангел». «Для того, чтобы сопротивляться, надо хотя бы знать, с чем я имею дело. Пока что одни вопросы и никаких ответов. Это вы мне прислали шкатулку?» «Допустим». «Ладно, а все эти трюки с картами, точнее, с их пропажей, тоже в ваших рук дело?» «Это сущие пустяки, а не дела, мой мальчик», — также спокойно отвечала мадам Мария. Вот, пожела сейчас чего-нибудь, какую-нибудь мелочь, и проверь любой карман. Вслух, как угодно. Ярослав засунул руку в карман и вытащил старинную золотую монету. Повертев её в руках и даже попробовав на зуб, он всё ещё продолжал сомневаться. Монету можно было подбросить ещё в коридоре, скептически произнёс он. Тем более вы знали, что я правша и раз искали меня так долго. то были осведомлены, что я коллекционирую старинные монеты. Точнее, коллекционировал в юности. Если исходить логически, то раз я больше ничем не увлекаюсь в зрелом возрасте, то первое, что придет на ум, юношеское увлечение, так? Ярославу стало немного душно, и он позволил себе снять верхнюю одежду. В помещении было достаточно тепло, повсюду горели огромные свечи. Логика тут ни при чем, пора включать интуицию. Донеслось откуда-то сбоку. Мадам успела обойти его сзади и подойти совсем близко. От неё шёл тёплый поток энергии, и Ярослав готов был поклясться, что она заряжает его им. Он чувствовал себя большой батарейкой, требующей заряда аккумулятора. Именно так он себе представлял это со стороны и невольно улыбнулся. Хочешь что-то спросить? Не стесняйся, здесь можно всё. Я и не стесняюсь. сказал Ярослав. Правда, захотелось уточнить, до каких пределов простирается это всё, но пока решил промолчать. «И всё-таки», — немного подумав, произнёс он, «что дальше? Просто поймите меня, я не любитель мистики, или как у вас тут всё это называется? Я владелец ТОР-агентства, и у меня другие планы на жизнь. Может, вы поищете себе другого ученика?» «А тебе ничего особенного делать и не надо», Мадам Мария не придавала значения его словам и не собиралась больше никого искать. Её забавлял этот скептический настрой уверенного в своей правоте мужчины. Тем интереснее будет эксперимент и, может быть, хоть на этот раз всё удастся. Она так долго искала, устав блуждать сквозь время и пространство в надежде найти достойного преемника, а Ярослав по всем подсчётам включая самые мелкие погрешности в расположении планет со звёздами при рождении, был идеальным кандидатом. "Тебе пора, мы хорошие", сказала она. "Скоро расцветёт, у тебя много дел. Ты сам почувствуешь, когда тебе надо вернуться сюда". "Ладно", без лишних слов ответил Ярослав, надевая куртку. Он и не заметил, как прошла ночь. Окончательно придя в себя только перед дверью собственной квартиры, Он достал связку ключей из кармана. Звон, упавший на кафель монеты, в тишине заставил вздрогнуть. Это была самая, что ни на есть реальность, и золотая старинная монета тому подтверждение. А так хотелось списать всё на дурной сон или мимолетное помутнение сознания. Трудно бороться с неизвестной тебе силой. Шанс выиграть всегда на стороне того, кто знает правила. Можно, конечно, идти на обум, если ты везунчик и, к тому же, храбрец, но... Ярослав не допускал даже мысли о том, что он способен стать учеником какой-то там предсказательницы. Тфу, сказал он, открыв наконец себе дверь и войдя в квартиру. А помнишь, придурок, 21 век на дворе. Я скорее соглашусь с существованием инопланетян, чем поверю в чушь, что по картам можно предсказать будущее. Мобильный телефон в кармане куртки уведомил о приходе сообщения. Ни одну из стихий ты не в силах подчинить. но ты в силах узнать ее ближайшие действия. Сегодня лучше остаться дома до обеда». «Ну вот еще», — сказал Ярослав, прочитав послание. «Какая-то женщина возомнила себя потомственно ясновидящей, а я должен потакать ее прихоти. Только я тут ни при чем, тетя!» — добавил он зло, глядя на потухший экран телефона. «Фигушки тебе, слышишь?» Успев только принять душ и переодеться, Ярослав поспешил в офис. День обещал быть насыщенным, Несколько потенциальных клиентов обещали сделать окончательный выбор и определиться со сроками поездки. Предстоял сбор документов, оформление виз и страховок. В общем, всё то, что Ярослав умел и любил делать. Разве могли его смутить какие-то там тучи на небе, снегопад или проливной дождь? А хоть и адское солнечное пекло вместе с затмением и всем остальным. Едва он переступил порог офиса, как небо заволокло беспросветными тучами и начался снегодождь. предачу в густом утреннем тумане. Движение в городе остановилось из-за плохой видимости. Первым позвонил Антон и предупредил, что раньше обеда до офиса не доберётся. За ним один за другим стали звонить клиенты и отменять встречи. Многие вопросы можно было запросто решить и по телефону, но у каждого находилось ещё несколько причин, ставящих под вопрос сами поездки. Роману Ярослав позвонил сам, но тот был вне зоны доступа. Впрочем, Это-то было как раз нормой. Просидев до обеда в гордом одиночестве, ища смысл в происходящем, включая прошедшую ночь, Ярослав уже почти задремал, как на пороге появился Антон. Выглянувшее мартовское солнце весело засветило в окно. "Ну и погодка сегодня", сказал он, снимая мокрую куртку. "Думал, до работы сегодня не доберусь. Ещё как назло машина не завелась, пришлось ехать на общественном транспорте". Народу не протолкнуться было, как в консервной банке. Я хотел выйти на ближайшей остановке и вернуться домой. Я понял, Антон, не продолжай, пожалуйста, приехал и ладно. Хорошо, что я рядом с офисом живу. Жаль только это не влияет на погоду, сказал Ярослав, вставая со своего кресла и разминая ноги. Полдня тут без толку сижу. О, а вот и друг мой, до которого я никак не могу дозвониться с самого утра. Здрасьте, ваша светлость. В офис вошёл Роман. Выглядел он слегка подавленным. Даже поздоровавшись, просто кивнул в сторону Ярослава и начал снимать верхнюю одежду. "Неудачная ночка, дружище. А лучше не спрашивай", ответил тот тихо и направился к холодильнику за минеральной водой. Вторая половина дня пролетела как один миг. Появились новые клиенты, перезвонили даже все, кто обещал приехать, но по разным причинам не смогли и перенесли встречи на начало следующей недели. Вот только Роман был каким-то отрешённым, рассеянным, забывал всё на ходу и постоянно смотрел на свой мобильный телефон, будто бы ждал звонка, но тот предательски молчал.